Глава шестая. Инспектор позвонил следующим утром. Этой ночью в окно советника Тарини бросили камень с приложенной запиской: "Не выпендривайся, иначе будешь следующим". Бедная Каролина. Там на вечере она была в ужасе. Но значит ли это, что стрельба и убийство Гвидоны не связаны? В этот день музей истории и криминалистики был закрыт для посетителей. А значит, можно спокойно поговорить с директором. Саша вызвала такси и отправилась в сан -Джиминьяно. Вчерашняя мрачная погода и черные тучи, словно специально создавшие антураж для убийства, сменились теплым солнышком. Холмы зеленели, в лощинах лежал туман. Еще два-три месяца, и зелень исчезнет, выгорит на жарком солнце. Но пока холмы долины Эльза представали во всей красе, переливались как бархат, сияли как шелк всеми оттенками зеленого. От изумруда до нежного яблока и малахита. Директор работал за своим столом на тонком серебристом ноутбуке. Поблагодарил сотрудницу, сопроводившую Сашу, и встал поприветствовать гостью. «Добро пожаловать, принцесса. Какое трагическое событие, не правда ли? Кофе?» «Нет, спасибо. Как ужасно найти тело Гвидоны. Но я надеюсь, это не повлияет на ваше согласие проследить историю платья» не повлияет, но скажите, вчера на вечере я видела, как вы спорили с сеньором Пикаладжони. Наверное, вы переживаете, что ваш последний разговор был таким эмоциональным. Спорили? Ах, вон вы о чем. Гвидона говорил о том, чтобы составить завещание и включить в него наш музей. Жаль, не успел. Но мне показалось, вы ссорились. Сундук. Я хотел, чтобы сундук, в котором обнаружено платье, Также попал на выставку. Но Гвидоны был категорически против. Не могу понять, почему. Мне не удалось его уговорить. «Вы близко знали, сеньора?» «Его никто не знал близко. Скрытный, очень скрытный. Но я рад, очень рад, что вы от нас не отказались. Так чем я могу помочь?» «Для начала немного справочной информации. Деревня Ларри исчезла, как я поняла, где-то в начале 20 века. Нет ли ее случайно на старых картах? Конечно есть. Директор вышел, вернулся со старой картой в рамке и ткнул пальцем. Вот, прямо здесь, слева по соседству от Валла-дель-Дьяволу. Что-нибудь там осталось? Соседняя деревня. Там рассказывают легенду, что в штормовые ночи слышат колокол исчезнувшей Ларри. И еще? Он понизил голос. Говорят, что там на лугу бродит дух кастанцы. На самом деле ее якобы повесили именно там. Сан-Миниато лишь вынесли приговор. А жители деревни. Возможно, там остались ее родственники. В Тоскане люди знают свою родословную на тысячу лет назад. Уж ведьму не упустили бы. Никто не знает, откуда взялась кастанца. Ларри это последнее место ее. Деятельности, если позволите так назвать. Возможно, какие-то сведения и есть в протоколах Инквизиции, но протоколы закрыты для публики, а фильмы — чистая фантазия. Книги написаны на основе краткой информации, которая раньше публиковалась. Тоже никакой достоверности. «Призрачные колокола». «Интересно. А где находятся протоколы? В архиве?» «Конечно, но не в государственном». Они в архиве Ватикана, или лишь церковь решает, что и когда публиковать. Даже историкам доступ закрыт. Потомки известных семей имеют право дважды в год знакомиться с документами в архиве Ватикана. Но это касается лишь собственной семьи. Хотя вы знаете это лучше меня». Саша представления не имела о таких правилах, но согласно кивнула и поинтересовалась с видом знатока. «А какие-то приходские записи?» Директор закинул ногу на ногу. Они исчезли вместе с деревней. Поверьте, я сразу же это проверил. Хотя они могут и скрываться, незамеченные в чьей-то библиотеке. Такие вещи здесь случались нередко. Люди в маленьких деревнях были не так бережны с записями, как следовало бы. Вы знаете, что такое бывает? Иногда прошлое мертво, даже в Тоскане. Я хотела бы увидеть коллекцию вещей, которые сеньор Пикала Пожертвовал вместе с платьем. Они могут быть полезны. Конечно, я распоряжусь. Директор снял трубку и отдал распоряжение. Держите меня в курсе. Музейное хранилище располагалось на втором этаже. Большое, хорошо освещенное помещение с металлическими полками от пола до потолка, где хранились предметы, которые в настоящее время не выставлялись. Аличи на сей раз на золотом платье, а в обычных джинсах и свитере Проводила Сашу к столу, где уже лежало несколько предметов. Какие-то брошки, красивый старинный сосуд для вина, резная деревянная шкатулка и картина без рамки, совсем маленькая. Но зачем вам все эти предметы? Раз они найдены вместе, может быть, связь. О, я понимаю. Мы называем это синхронностью. Еще вот это кольцо. Алича положила на стол золотое кольцо. Выпуклое с темно-синим сапфиром, обрамленным двумя ограненными алмазами. Кольцо было интересным, но определенно не сокровищем. Большая часть золота стерлась. Камни не самого лучшего качества. Это понимала даже Саша. «Оправа необычная», — сказала Аличи. «Камни вмонтированы в золото. Это называется молотковая оправа. В большинстве колец используются зубцы» чтобы подпереть драгоценный камень, позволяя свету преломляться. В молотковой оправе драгоценные камни вбиты в саму полосу. Чистота и минимализм. Привлекательный дизайн, почти современный по ощущениям. Но что общего у этих предметов с платьем ведьмы? «Может быть и ничего», — в хранилище вошел директор Савини. Сеньор Пиколаджини сказал нам, что нашел рукописную записку, прикрепленную к платью. Я все думала, почему вы мне ее не показали? А это. Свиньи смутился. Я не показал, потому что она бесполезна. Подделка. Она должна была выглядеть как старинная, но на самом деле совсем недавняя. Откуда вы знаете? Ну, мы же специалисты. Она слишком хороша. Фальсификаторы перестарались, чтобы выглядело идеально. «Аличи. Синьорина Феррари определила это сразу же. А вскоре нас посетила известный историк из Болонии и, собственно, хватило беглого взгляда. Она у вас? Я ее не сохранил. Это же очевидная подделка. Вы помните, что там было написано?» «Там было написано. Платье принадлежало кастанце Даларе, ведьме». Выйдя из музея, Саша присела на камне колодца, созданного в 1287 году, но до сих пор наполненного водой и давшего имя одной из самых красивых площадей Сан-Джиминьяно. Хотя главной площадью городка считалась Соборная — Пьяце-дель-Дуома. Именно здесь толпились многочисленные туристы. Но в марте их было немного. Солнце нагрело старые камни, и девушка наслаждалась редкими, спокойными минутами, в одной из главных туристических достопримечательностей Тосканы. Хотя городок Колле-Вальде-Эльза казался Саше интереснее Сан-Джиминьяну, судьба распорядилась так, что все туристические группы стекались именно сюда. Жители Колле жалели об отсутствии финансовых потоков, но больше радовались, что их старинные улицы не вытаптывают миллионы ног. Подумать только, статистика сообщала, что ежегодно В сан джиминьяну где живет чуть больше 7 тысяч человек, приезжает 2,5 миллиона туристов. Среди старинных дворцов и арок на площадь выходил фасад Торре-дель-Дьяволу. -э Если такие имена давали даже башням, какие претензии к ведьмам? На самом деле башня не имела ничего общего с князем тьмы. Башня дворца Кортези — одна из 14 сохранившихся в Сан-Джиминьяно. Несколько столетий назад владелец дворца вернулся из дальних краев и удивился. Ему показалось, что башня выросла с тех пор, как он покинул свой дом. А кому еще могли приписать такое действо в средние века? Конечно, дьяволу. На самом деле у башни как бы двойной фасад. Кажется, что здесь есть пешеходный проход. Но на самом деле со стороны выходящей к Золотому переулочку остались выступающие карнизы. На них в древности покоился ряд небольших каменных арок с галереей наверху. У карнизов был вполне зловещий вид, который и поспособствовал возникновению легенды. А балкон, что когда-то опирался на эти балки и создавал впечатление, что башня ниже, чем есть на самом деле. С другого ракурса казалось, что над башней вырастает целый этаж. Башня дьявола? Несомненно, инквизиция поработала здесь в поте лица. Улыбнулась Саша. И тут ее осенило. Девушка схватилась за телефон и отправила сообщение давнему другу, если можно назвать другом кардинала и главу конгрегации вероучения, именуемой когда-то Святой Инквизицией. Но они вместе пережили столько приключений, и кардинал Ридольф заменил Саша отца, сопровождая на свадебной церемонии. Поэтому она не сомневалась, что в любой момент может обратиться за помощью но старалась этим не злоупотреблять. Сейчас был тот самый подходящий момент, и Саша специально обратилась к другу тем именем, под каким он и занимался расследованиями. Упустив официальное обращение к князю церкви, она рассказала брату Марку историю платья, упомянула о возможной связи с убийством, совершенным в наши дни, и нахально поинтересовалась, а нельзя ли посмотреть протоколы Инквизиции, Связанные с делом кастанции Долари. Не прошло и пяти минут, как телефон зазвонил, и она радостно поприветствовала кардинала Марка Ридольфи. Александра, я знаю, что могу вам доверять, но протоколы Инквизиции написаны на латыни. Саша ойкнула. Думаю, я смогу решить эту проблему. У нас есть расшифровка протоколов. Но вы понимаете, что я не могу переслать их вам. Я? Я готова приехать! Наш общий знакомый на днях будет во Флоренции. Я передам с ним бумаги. Вы посмотрите их в его присутствии и сразу вернете. Заодно он даст вам необходимые пояснения. Вот так он всегда. Прекрасный и всемогущий Марко Ридольфи. Сначала подразнит, а потом предложит решение. Саша радостно заверила, что с общим знакомым, а им мог быть только падрет Джованни, чешский священник Иван, с которым они познакомились в Праге, «С удовольствием встретиться». К стоянке такси Саша поскакала, как школьница в прекраснейшем настроении. Скоро она узнает тайну, за что казнили ведьму кастанцу И если это никак не поможет в разгадке истории платья, прикосновение к тайнам прошлого само по себе захватывает. Из дома Саша позвонила Симоне. Жаль, что они не успели узнать подробности об аукционе, на котором гвидоны купил дом и имущество но ведь можно посмотреть списки аукционов, зная период, вроде Пикаладжона говорил, что это было прошлым летом. Конечно, я все проверю. Есть еще имя юриста, правда, неточное. Риккарди. Он мог иметь отношение к оформлению сделки. Вабена, конечно. Я дам тебе знать, если что-нибудь найду. Кстати, я заметила странную вещь в этом платье. Оно было изменено в талии. Изначально та, что его носила, Была гораздо крупнее. Потом его ушили. «Как ты это определила?» «Ну, это несложно. Об этом говорят небольшие разрывы в отделке швов. Ткань платья ситец, но швея обшила швы тонким хлопковым батистом, вероятно, оставшимся от другого шитья. Ты же знаешь, ничто не пропадало зря. Ткань обвязки швов вокруг талии тоже батист, но из другого рулона. Цвет отличается» и количество ниток немного другое. Думаю, это было сделано позже. Так часто делали в то время? Необычно не то, что платье было изменено. Необычно, что никто не отстирал кровь. А ее расположение показывает, что платье переделали уже с пятнами. Разгадка, что же произошло с платьем, становится еще туманнее. Зачем кому-то ушивать платье, запятнанное кровью? «Кто его наденет?» «Я не могу ответить на этот вопрос, но платье определенно носили после переделки. И довольно долго. Новые швы показывают следы износа. В этом нет никакого смысла. Это и удивляет».